Глава двадцать «Мне пойти с тобой?» — уточняет Аня, наклонившись так, чтобы ее голос никто расслышать не мог. «Не стоит, я и так твоя должница. Искренне благодарю. Без нее меня бы навряд ли пустили к Макееву. Однако существуют настолько бесценные и редкие корочки, что под их натиском ни одна дверь не способна выдержать. И все же я тебя здесь подожду». Не отступает она. «Если дедуля узнает, не сноси тебе головы!» Предупреждаю ее, полушутя. «Слажу уж как-нибудь. С возрастом он становится все мягче и мягче. Ага, хлебушек!» Отзываюсь я. Несмотря на то, что мой единственный родственник сделал все, чтобы о нашем родстве знало минимальное количество населения нашей необъятной, от своих подчиненных и самого близкого круга, Скрыть правду не удалось. Аня — одна из тех, кто посвящен в детали моей неприглядной родословной. Так это... К нему не положено никого впускать. Голос паренька, приставленного охранять остатки Макеева, дрожит. Ну что за придурки? Неужели никого поопытнее не нашлось? Или специально оставляют родственникам погибших девушек возможность поквитаться с маньяком? Уверен, что хочешь поспорить со мной?» Вкрадчиво уточняет Аня. Парнишка, окончательно струсив, мотает головой. «Вот и отлично! Тогда шаг в сторону и пропусти мою коллегу в палату. А мы с тобой пока что чаю попьем. Пойдем, покажешь мне, где в этой, прости господи, больнице буфет». Дождавшись, пока она уведет грозного надзирателя подальше, приоткрываю дверь в палату и юркую внутрь. Макеев, вопреки моим ожиданиям, выглядит относительно сносно. Сломанный нос, заплывшие глаза, разбитые скулы. Вглядевшись в мужчину, понимаю, Ястребов скорее хотел ему сделать больно, нежели убить. Я имела возможность оценить силушку господина следователя, и могу быть уверенной, при желании такие люди одним ударом могут отправить на тот свет своего оппонента. Здесь все по лайту. Зря я вызверилась на Олега. Услышав щелчок дверного замка, Павел Васильевич приоткрывает глаза, хотя в его случае приоткрывает не совсем точное определение. Из-за отека его лицо похоже на сочный помидор, глазок у которого не предусмотрено. Две тонкие щелочки, прорези глаз, с трудом различимы. «Ох, Леночка!» – произносит он, с некоторым речевым дефектом. Понятно. Значит, и зубы проредили хорошенько. Добрый день. Отзываюсь я, устраиваясь в кресле для посетителей. Принесенные собой документы оставляю на небольшой тумбочке. Вы не очень удивлены моему появлению. Скорее констатирую факт, нежели спрашиваю. Он меня, конечно, очень заинтриговал, но явно не мог быть уверен, что я соглашусь, на столь рисковую миссию. Честно, да не особо. Говорить ему все же тяжело. Приходится ждать, пока он еле ворочает своим языком. Я ведь знаю, что ты интересуешься судьбой своего отца. А концов никаких. Неприятно. Как же неприятно, когда такая гнида знает о тебе больше, чем все остальные. Павел Васильевич... «С чего вы взяли, что знаете, кто мой отец?» Он пытается хмыкнуть, но вместо этого изо рта вырывается булькающий звук. Одна рука Макеева пристегнута наручниками к больничной койке, а вторая свободна. Он прикладывает руку к груди и растирает пятерней, по всей видимости, ноющую мышцу. «Как считаешь, Елена, могло ли сломанное ребро пробить легкое?» Уточняет. «Навряд ли. В таком случае вы бы не были таким бодрым, как сейчас», – отвечаю, не задумываясь. Он, морщась от боли, посмеивается. На самом деле маньяки и прочие изуверы очень трепетно относятся к своим жалким жизням. В период, пока существовала смертная казнь, суды, впрочем, как и иные органы власти, были завалены прошениями о пересмотре приговора, а также помиловании. Макеев не стал исключением. Это жизни девушек для него не значили ровным счетом ничего. Зато собственное – самое ценное достояние. «Скажешь тоже. Бодрым». Снова морщится. «Бодрым я был, пока твой ястреб ручной на меня не налетел. Он всегда так ревностно относится к окружающим тебя мужчинам. Это занятно. Я никак не комментирую». Его словесный поток. Не для того я здесь. И к тому же оправдываться, только внимание лишнее привлекать. Немного пустословия, и Павел берет себя в руки. «Об отце, значит, хочешь поговорить?» Естественно, не с тобой же, законченным мудаком, мне приятно беседы вести. «Что-то в тебе есть от отца», — размышляет вслух. «Взгляд такой же тяжелый». Жаль, родилась девкой, а не пацаном. Было бы достойное продолжение. Отчетливо понимаю. Макеева раздражает перспектива общения со мной, как со своим потенциальным спасителем. Но делать, как говорится, нечего. Вариантов раз-два и общался. Ничего не поделать. Я умудрилась девкой родиться. Язвлю и развожу руками. Ну, давайте перейдем ближе к делу. «Времени у меня не так много». Впрочем, как и желание находиться в обществе морального урода. Несмотря на то, что смесь с него сбили порядком, осознание того, кто находится рядом и на что он способен, никуда не ушло. «Я хочу узнать, с чего вы решили, что я стану помогать человеку, которому светит пожизненное». Он пытается сесть травнее. Противный металлический скрежет, наполняет комнату, когда наручники ползут по металлическому бортику койки. «Ты ведь хочешь во всем разобраться, узнать, где твой отец, что с ним стало?» Он по привычке пытается усилить эффект слов мимикой, но выходит, черти что. «Я могу тебе в этом помочь». «Откуда вы его знали?» Он принимается разглядывать меня с нескрываемым интересом, отвечать не торопится, размышляет над чем-то. «Навряд ли в наших кругах был хоть кто-то, кто бы два ли Вахтанга не знал», — наконец изрекает. «Но ты права, в его ближний круг мало кто вхож был». Вахтанг почти со всеми держал дистанцию и, как оказалось, не зря. Многозначительно добавляет. «Хотите сказать, прерываюсь, мое естество до сих пор отвергает даже вероятность того, что отец мертв». Умом я все понимаю, но есть вещи, которые имеют большую силу, нежели разум. Кто-то из своих ему желал зла. Конечно же, отзывается живо. Морс, в отличие от нынешних яйцевалятелей, врагов в живых не держал. Даже жаль, что твоя матушка ему прицел сбила, а после твоего рождения мужик и вовсе стух, стал слабым, вернее уязвимым. И этим поспешили воспользоваться. После знакомства с мамой отец, насколько я знаю, начал понемногу от дел отходить. Но процесс это, что и понятно, не быстрый. Размыто я помню их редкие ссоры. Порой мама узнавала, что по каналам отца в страну попадала та или иная партия оружия и устраивала ему разнос. Папа терпеливо уверял, что такого больше не повторится. Это сейчас я понимаю. Он просто успокаивал свою женщину. К тому моменту мама уже сильно болела. Не хотел волновать. «И кто же воспользовался моментом?» Уточняю. «Ну, не все сразу, девочка». Оскаливается, хоть и выглядит при этом скорее смешно, нежели забавно. «Мне тоже нужен прок. Я, знаешь ли, в благодетели не записывался». Меньше, чего бы мне в жизни хотелось, Это связываться с ним какими-либо общими договоренностями. Однако разобраться с пропажей отца – первоочередная задача. А он – единственный человек, обладающий информацией и готовый со мной ею поделиться. Остальные источники – полный ноль. «Я вас слушаю. Но, как вы уже могли догадаться, помочь с освобождением я не смогу. Вы слишком кровожадно с девушками поступали». «Думаешь, только я?» – обращается, как к несмышленному ребенку. «Забава у нас была общая, а отвечать только мне придется. Вы можете заключить сделку со следствием?» Напоминаю ему. Мороз по коже идет от одной мысли, что таких отморозков, как он, еще много. Учитывая, в каких кругах общался Макеев, вполне возможно, что остальные уроды обладают неприкосновенностью. Естественно, Местечковой. А впрочем, как знать? А нет, я, Леночка, планирую на зоне еще неплохо пожить. Не мне тебе объяснять. Условия содержания в местах не столь отдаленных могут быть разными. Его слова ужасно мерзкие и противные. Но факт остается фактом. Есть те, кто вполне себе комфортно сидят. И врачи некоторых заключенных лечат заграничные и жены регулярно рожают, что важно от своих законных мужей, находящихся под стражей. И развлечения при необходимости организовывают заскучавшим зеком разнообразные. «Вы хотите, чтобы я решила вопрос с предоставлением вам удобной исправительной колонии?» спрашиваю я без интереса. «Да что ты! С этим, надеюсь, помогут. Но если что, я обращусь» прикрывает один глаз, из чего, делаю вывод, решил мне подмигнуть. «Идиот! Не томите же! Мне порядком осточертело вести с ним беседу. Я хочу половину общака, который был под вахтангом. Ты ведь в курсе? Перед тем, как пропасть, он собирался его передать другому наставнику. И пропал до того, как сумел это сделать. Поэтому многие считают, что отец попросту сбежал за границу с деньгами. Но я точно знаю, что это не так. Да, но я знаю, где хранится его золотовалютная часть. Я настораживаюсь. Думаете, я буду ввязываться в это? Если бы добраться было легко, вы бы давно это сделали. Отвечаю легко, но внутри все буквально звенит от напряжения. Но ты ведь хочешь найти своего папочку? У Макеева звездный час наступает. Лена, решать, конечно, тебе. Но знай, времени немного. Если кто-то из наших узнает, что я действую за их спинами, поверь. Прикончит меня, я даже щелкнуть клевом не успею. Чтобы тебе думалось активнее, могу придать ускорение. Открой на своем телефоне карту области и дай его мне.